«Дверка-то хлипенькая!» С презрением констатировала слесарша и, щелкнув никелированными замочками, достала из чемоданчика стамеску. Просунув металлический язык между замком и косяком, она не сильно надавила плечом, и дверь распахнулась, словно и вовсе была не заперта. «Делов-то!» Все с любопытством ввалились в квартиру, в которой после включения света Синичкин рассмотрел следы крови. Если быть точнее, багровые лужи следами назвать было нельзя, то были лужи крови. Через открытое окно врывался мерзлый ветер, выдувая всяческие запахи вон. Лишь на карнизе, чудом удерживаясь, шебаршил голубь, Да и тот вскоре соскользнул с жестяного и пропал в неизвестность. «А где трупик?» — поинтересовался Синичкин вслух и подумал, что в нем, может быть, открывается сейчас талант сыщика. А как же тогда он ухо нашел? Одежду окровавленную, ногу отрезанную, квартиру со следами убиения? Интуиция может... Народ толпой заглянул в ванную, но и там тело не нашлось, там даже крови не обнаружилось. Так как более искать было негде, участковый выглянул в окно, решив, что труп могли сбросить с высоты, но сообразил, что в таком случае тело должно было лежать возле подъезда и давно было бы обнаружено. Далее у Володи Синичкина не нашлось ни вопросов, ни ответов. и он приказал понятым ждать, а сам набрал номер отдела и проговорил дежурному. «Бригаду на место преступления, чтоб дактилоскопист был и прочие», и повесил трубку удовлетворенной. «Мать твою!» — выругался дежурный, так как Синичкин забыл сообщить адрес, по которому высылать бригаду. Пришлось выяснять адрес по телефонному определителю, на что ушло время. В газике чешущий бакенбарды Гарапетян длинно сказал по-армянски про капитана обидное. На что майор Погосян на этот раз ничего не возразил, но подумал, что не мешало бы отдел сделать армянским на все сто процентов. Даже грызущего семечки Зубова к ядрене матери заменить. Он хотел было вновь вдарить старшину по локтю, но счел себя к концу дня уставшим. а потому лишь зевнул коротко. Народу в квартире Ильясова набилось превеликое множество. Эксперты сновали по всем углам, собирая что-то в специальные пакетики, фотографируя предметы. «Понятых можно отпустить», — приказал Погосян. «Понадобятся — вызовем». «Чутье какое-то мне подсказало, что эта квартира». Восторженно рассказывал Синичкин, когда семья Митрохиных отбыла в свое жилище. В ней преступление произошло. «Ай, молодца!» — похвалил майор. «А чего ж тогда одежда на берегу нашлась аккуратно сложенная?» «Одежда?» — переспросил капитан, не найдясь, что ответить. «То-то -то и оно-то! Много вопросов в этом деле!» «Ухо на свалке, одежда на берегу, кровь в квартире». «Я не логик», — вздохнул Володя. «У меня интуиция, а что с ней делать, не знаю». «Расследуй, расследуй», — подбодрил начальник. К вечеру, к новостной программе по телевизору, Синичкин вновь почувствовал себя плохо. Отчаянно заболели ноги, и он перебрался на кровать в спальный». «Опять опухли!» — всплеснула руками Анна Карловна, стащив с мужа брюки. «Сердешный ты мой!» И действительно, оглядев свои конечности, участковый обнаружил их раздувшимися на треть, что неожиданно порадовало его. «Авось разнесет втрое!» — зафантазировал он. «А там, глядишь...» Синички насек свой неначатый полет и правильно решил, что будет день, будет и пища. Ночь прошла бессонной, так как Володя прислушивался к ляшкам, чувствуя, как они растут, как набухают, растягивая кожу, и не смел радоваться такой удаче. На утро Анна Карловна вызвала бригаду скорой помощи из милицейского госпиталя, и Синичкина подвой сирен отвезли в привычное место, где еще не успели раздвинуть его кроватей, так как раненых героев-милиционеров не нашлось в этот день. Во всех промахнулись. А потому капитана положили на належенное место. Через некоторое время... в палате появился и огла врача сантиметром в руках и тщательно измерил ноги синичкина 210 сантиметров с улыбкой сообщил он и участковый от такой радости решил немножко закаризничать и стал требовать вернуть нянечку под названием петровна на прежнюю должность Кандидату в книгу рекордов Гиннеса отказать не смогли и послали тотчас за старушкой. Бывший ассистент отбыл в свой кабинет и стал связываться с Жечкой Жечковым, дабы тот немедленно приезжал и фиксировал рекорд. Но болгарин отсутствовал в городе, выехав в сельские угодья, дабы зафиксировать самую большую картофелину, выросшую на земле матушки, в 4 кило весом. — А когда будет? — нетерпеливо поинтересовался и о Через два дня, — ответили ему. Ночью Синичкин с удовлетворением отметил, что ноги опять вспыхнули ярким светом, И, спрятавшись под одеяло с головой, он стал рассматривать прозрачные ляжки, в которых на сей раз ничего не перетекало. Оказалось, кожа раздута каким-то голубым воздухом, как будто в ноги забралось небо, и по этому небу плывут облака. «Красота — Красота! — радовался Синичкин. На мгновение ему показалось, что в подкожных небесах даже пролетела птица, и капитан захихикал, чем разозлил соседа, лежащего возле окна. — Чего свет зажигаешь? Чего по ночам? Участковый подумал, что это все тот же сосед-сержант, а потому, отключив в ногах свет, командным голосом отчитал нахало. «Если всякий сержант со слоновьим яйцом будет так разговаривать с капитаном, то завтра он станет рядовым с двумя слоновьими яйцами. Во-первых, я не сержант, — донеслось от окна уверенно, — а полковник». Во-вторых, у меня нет слоновьего яйца, а простой аппендицит. А в-третьих, если вы, капитан, будете мешать спать своим идиотским смехом, то я вам самолично дам в морду. — Да пошел ты! — не испугался кандидат в книгу рекордов Гиннеса. — иж напугал, полковник. Меня сам генерал привилегирует здесь, так что полковник может живо превратиться в лейтенанта. Тут Синичкин, конечно, хватил, что быстро понял, так как с постели у окна поднялась крепкая фигура и молчаливо направилась к его кроватям. Володя здорово испугался и на весь госпиталь позвал «Петровна! Петровна!» Полковник прервал свое нашествие и остановился посреди комнаты, освещенной луной. Он напоминал вурдалака из иностранного фильма, напоровшегося на испуганного героя, вооруженного осиновым колом. «Чего орешь, умалишенный?» «Позовите Петровну!» — продолжал взывать Синичкин. «Чего орёшь спрашиваю?» — занервничал офицер. В коридоре послышались шаги. И полковник, словно мальчишка, запрыгал к своей кровати, держась за прооперированный бок, и спрятался под одеяло по самые глаза.